«М» значит «монстр». Вертикальными щелями ртов дракон жадно заглатывал питательную человечью массу. Минута, десять, та не Игорь уже понял, что опоздает в офис, но и не думал спешить. Бестолку, все уже предрешено. Со всех сторон его стиснуло плечами, и спинами тех, кто рвался побыстрее сгинуть в ненасытных пастях древнего монстра. Игорь послушно колыхался в такт, вправо-влево, вправо-влево. Медленно, но неумолимо, он продвигался по ходу потока, как планктон на пути к китовьему Зеву. В мысли о том, что метрополитен похож на чудище, он пришел еще вчера. И чем больше думал об этом, тем убедительнее ему казалась такая идея. Вот глотка, свод вестибюля с выростами вычурных люстр. Вот пищевод-эскалатор. Вниз, вниз, вниз. Игорь посмотрел под ноги. Ребристой рябью текли ступени. И вдруг слились в сплошную гладь, уходящую под откос. Он качнулся от внезапного головокружения, спешно заморгал, чтобы сбросить наваждение, Перевел взгляд на плывущий сверху греческий пантеон. Мозаичные боги на пано, как обычно, о чем-то спорили. Что они забыли в этой дыре? Дальше пищевода, нутро. У дракона нет ни легких, ни печени, только необъятное чрево подвешенная к потолочным дугам, ребрам. Платформа переваривала людей, пережевывала психику Игоря мерным гомоном сотен ртов, дробила истошным стуком колес. Он же добровольно позволял тащить свое сонное тело по опутанной проводами кишке. Вот уже масса спин и плеч, торопящихся к выходу, вытянула его на поверхность через другое отверстие. Здесь поток людей беспрерывно извергался, образуя дефекцию подземного городского монстра. Игорь почувствовал себя соответственно унылой какашкой.